Глава 14. Черты из жизни Клинкова. Результат поединка. Знакомый офицер оказался очень симпатичным человеком. Узнав, что подходцеву нужны пистолеты, он засуетился, достал ящик и, подавая его, сказал «Для Урываева я сделаю это с удовольствием. Вот пистолеты. Прекрасные. За пару плачено полтораста рублей». А ведь их после дуэли могут конфисковать возразил Подходцев с искусственным сожалением. Офицер омрачился. «Неужели?» «А что вы думаете?» «А, скажут, стреляться, убиваете друг друга и отымут». Офицер вздохнул, посмотрел на ящик. «Знаете что?» сказал Подходцев. «Положитесь на меня. Пистолеты не продадут. Я эти самые дуэли умею приотлично устраивать. Есть у вас десять рублей?» «Как десять рублей?» «Очень просто, взаймы. Первого числа возвращу». Офицер, вынув кошелек, засуетился снова. «А «Вот, у меня все трехрублевки. Ничего, что здесь двенадцать рублей?» «Что ж с вами делать?» — снисходительно сказал подходцев. «Давайте. Вы водку пьете?» «Пью иногда». «Вот видите, командный состав нашей армии всегда приводил меня в восхищение. Одевайтесь, поедем к нам». «А пистолеты?» «Мы их забудем здесь. На меня иногда находят припадки непонятной рассеянности. Едем». Офицер рассмеялся. «А вы, видно, рубаха-парень». «Совершенно верно. Многие из вас тоже находили у меня поразительное сходство с этой частью туалета». Оба среди оживленного разговора заехали по дороге в гастрономический магазин и купили вина, водки и закусок. У Клинкова был трагический характер. Каждый час, каждую минуту он был кому-нибудь должен. И каждый час, каждую минуту ему приходилось выпутываться из самых тяжелых критических обстоятельств. Но занимал он деньги единолично, а ликвидировал свои запутанные дела, прибегая к живейшему участию подход своего и Громова. Отношение это не портило, тем более что Громов признавал Костю лучшим специалистом по съестному. Это значило вот что. Когда все трое сидели без копейки денег, не имея ни напитков, ни пропитания, ленивый Клинков долго крепился, а потом, махнув рукой, вставал с кровати, ворчал загадочное «Обождите», натягивал пальто и выходил из комнаты. Последующие операции Клинкова усложнялись тем, что водка в бакалейных лавках не продавалась, а в казенных ее отпускали за наличный расчет. Клинков по дороге заходил к соседу по номерам, какому-нибудь обдерганному студенту, и говорил ему крайне обязательно. «Петров, я, кстати, иду в лавку. Не купить ли вам четвертку табаку?» «Да у меня есть немножко». «Тем лучше. Новый табак немного подсохнет, а? Право, куплю». Студент долго задумчиво глядел в окно, ворочая тяжелевшими от римского права мозгами, и отвечал пожалуй буду вам очень благодарен клинков получал сорок пять копеек и выйдя на улицу непосредственно затем смело входил в дверь бакалейной лавочки на углу здравствуйте хозяйка позвольте ко мне фунт колбасы и нарежьте ветчины потом беззаботно опускался на какой нибудь ящик и оглядев лавку сочувственно говорил магазинчик то сырой кажется какое там сырой Подхватывала хозяйка. Прямо со стен вода течет. Клинков омрачался. Эки, мерзавцы! Им бы только деньги за помещение брать. Небось, три шкуры с вас дерет. И не говорите, шестьсот рублей в год. Шестьсот рублей? Да ведь он разбойник. Ах, негодяй! Шестьсот рублей, каково? Коробочку сардин, сударыня, и десяток яиц. Рассеянный взгляд Клинкова попадал на ребенка, хныкавшего на руках хозяйки, и с Клинковым внезапно приключался истерический припадок любви к измызганному, пищавшему малышу. «Прихорошенький мальчишка, ваш?» Хозяйка расплывалась в улыбке. «Девочка, моя. Учица. Помилуйте, ей три года. Что вы говорите? Три года. А как двенадцать? Она, кажется, на вас похожа?» Носик мой, а глазки папины. Совершенно верно. Ах ты, маленький поросенчик, ну иди ко мне на руки. А мама пока отрежет три фунта хлеба и даст четверку табаку. Она уже говорит? Да, уже почти все. Неслыханно. Это гениальный ребенок. Вырастешь, я тебя за генерала замуж отдам. Хочешь? Тронутая хозяйка брала счеты и вычисляла, что с Клинкова приходится три рубля тридцать копеек. «Только-то! Детская сумма!» «Вот что, уважаемая, вы отметьте сумму в книжечке. Я знаю, у вас есть такая. А первого числа я уж как следует чистоганом. Мы тут же живем у Шемилина». Взор хозяйки омрачался, так как Клинков был ей лицом совершенно чужим. Но он строил такие забавные гримасы ее дочке и с таким простодушием просил, забирая покупки, непременно передать поклон мужу, что она молча вздыхала и разворачивала книгу на конторке. Купив затем на студентовые деньги водки, Клинков торжествующе возвращался в номера, вручал студенту табак и, получив от него теплую благодарность, насыщал принесенным вечно пустые желудки своих друзей. Когда подходцев и офицер вернулись обратно, то в квартире нашли четырех человек. Громова, Клинкова, Урываева и клинковского портного, Всех в очень удрученных скорбных позах. «Меня интересует», — говорил опечаленный Клинков, «почему я обещал вам именно сегодня и почему именно восемь рублей?» Громов заявил, что его это тоже интересует. Портной сказал, что это его не интересует, а Урываев молча глядел на своего врага с тайным сочувствием. Пришедшие стояли в дверях, когда Клинков машинально спросил, «Громов, у тебя нет восемь рублей?» «Нет», — ответил Громов. «Урываев, у тебя нет восемь рублей?» «Да я все отдал, что были». «А, полководец, у тебя нет восемь рублей?» Офицер по засуетился и, вынимая кошелек, сказал, будто бы в этом было неразрешимое затруднение. «Да у меня все трехрублевки. Ничего?» «Очень печально», — строго сказал Урываев. «Нужно быть и смотрительнее в выборе средств к существованию. Впрочем, давайте три штуки». «Урываев, не смейте этого!» «То есть, не делайте этого, господин Урываев!» — закричал смущенный Клинков. «Идите, портной!» — величественно сказал Урываев, вручая портному деньги. На лишний рубль я обязую вас сшить одному из нас шелковую перевязку на руку или на голову. — А как же с дуэлью? — лениво спросил Громов. — Я уже по телефону успел знакомого доктора пригласить. — Да и у меня все сделано! — подхватил энергичный подходцев, похлопывая рукой по сверткам. — Пистолеты? Они самые! Странно, что они имеют бутылочную форму. «Новая система казенного образца!» В дверь постучали, и перед обществом предстал доктор, сияющий дебютант на трудном медицинском поприще, приятель Громова. «Здравствуйте, господа! Ты меня серьезно приглашал, Громов?» «Совершенно серьезно. А где же больная?» Все онемели от изумления. «Какая больная?» «Да ведь я специалист по женским болезням!» Взрыв хохота поколебал драпировки окон и вырвался на тихую улицу. «Здесь есть двое больных, и оба они больны хронической женской болезнью, глупостью», — сказал подходцев. «Бросьте, ребята, дурака валять, надоело». «Смотреть тошно», — поддержал Громов. «Нелепо», — подхватил офицер. На Урываева и Клинкова набросились всей компанией, повалили на кровать, накрыли одеялом, подушками и держали до тех пор, пока они не взвыли от ужаса. «Миритесь?» «Черт с ним!» — взревел Урываев. «Только пусть он возьмет назад слова о моей живописи!» «Беру, при условии, что ты напишешь мой портрет, и он будет гениален!» «Иным он и не может быть!» Офицер раскладывал закуски и откупоривал бутылки. Лохматый, растрепанный урываев, сидел на коленях доктора, пил с ним из одного стакана вино и, опустив бессильно голову на его грудь, говорил «Жаль все-таки. Ушла, Петя, поэзия из жизни. Нет больше красивых жестов, беззаветно смелых поступков, героизма. Ушла из нашего прозаического мира храбрость, поединки по поводу неудачно сказанного слова». Рыцарское обожание женщин щедрость, кошельки золота, разбрасываемые на проезжей части льстивому трактирщику. Удар ножом какого-нибудь зловещего бродяги на опушке леса. — Это верно. Обидно, дурачок-то этакий, — поддакивал доктор, гладя художника по кудлатой, ослабевшей голове.